Праздник был прекрасен. Все с поистине королевским размахом. Не пожалели ни денег, ни ценной и редкой бытовой магии. Впрочем, я давно уже убедилась, что по части бытовушек за Этерстаном никому не угнаться. Взять хотя бы сегодняшнюю подачу горячих блюд. Они плавно плыли по воздуху в величественной процессией без всяких слуг, вызывая приглушенные ахи и охи, А когда размеренные аккуратно опустились на столы, я заметила, что все кушанья находятся на маги-подставках, которые не только поддерживают оптимальную температуру для каждого отдельного блюда, но и окружают легчайшей магнитной пленкой, заменяя крышки и исключая даже гипотетическое попадание случайного листочка или волоска, предохраняя от заветривания, сохраняя такие свежесть и сочность – Словно явства вышли из-под руки королевских поваров минуту назад. Стояла середина лета, и идея провести ужин в парке оказалась удачной. Дневная жара спала, разгоряченные гости попали в атмосферу комфортной прохлады, игривый ветерок едва уловимо шевелил локоны и нежно овивал обнаженные руки и плечи. «Кстати, не только мои». Я с ироничной улыбкой отметила, что некоторые молодые дамы, например, фаворитка Атарана, пришли на праздник в платьях с короткими рукавами и вполне выразительными декольте, поправ официальную строгую закрытую женскую моду Итерстана. Быстро они сориентировались, однако. Дворцовый парк преобразился. Вся его центральная часть была устлана коврами поверх сооруженных настилов, А королевский стол стоял на возвышении с двумя перекрещивающимися арками, затянутыми легкими прозрачными тканями и украшенными золотыми шнурами с нанизанными на них бусинами и живыми цветами. Живые цветы украшали каждый стол. Изящная композиция с бело-серебряных роз и крупной одиночной алой лилией посередине. Я с любопытством коснулась цветов, проверяя свою догадку. Так и есть, это были обычные белые розы, по краям нежнейших лепестков старательно разрисованные или спрыснутые серебряной краской. Я качнула головой, умиляясь фантазии, вложенной в имитацию вальдейских роз. Да и сам званый ужин, начиная от тончайших эвирийских скатертей с трехрежимными меняющимися узорами и заканчивая развешанными по парку гирляндами маги-светильников, Поражал продуманностью, утонченной роскошью и грандиозным размахом. Неужели все успели сделать за какую-то пару дней? Думать о том, что наследный принц спланировал нашу свадьбу и коронацию заранее, а подготовка началась почти три месяца назад, отчаянно не хотелось. За главным столом под арками разместилась семья правителей Терстана. В центре ожидаемо находилось почетное место короля Родерика Фердинанда. Справа от него посадили меня, а слева — ее величество королеву. Принцы красиво и эффектно окаймляли нашу королевскую пятерку. Главный стол был отделен от гостей прозрачной магической завесой, заметной только очень хорошим магам, что дарило ощущение безопасности, и даже какой-то уединенности и спокойствия в гудящем, как улей фей Полева, к парке. Официальная часть заняла не более пяти минут. Король огласил счастливой причины, из-за которых все собрались этим вечером, на случай, если кто-то о них вдруг запамятовал, и поднял первый бокал за наследного принца Итерстана и его супругу. Конечно, неосмотрительно не присоединившихся к тосту не нашлось. Все без исключения выпили игристое вино до последней капли, после чего мы с Делаэртом, старательно раззадоренные Атараном и поощряемые королевской четой, под бурное одобрение публики обменялись ритуальным брачным поцелуем. На людях он вышел не таким пылким и не столь затяжным, как полчаса назад в покоях принца, но все же вызвал во мне уже знакомое волнение и томление. Король и Делаэрт до ужина принимали поздравления от иностранных гостей и глав Этерстанских гильдий, а часть официальных встреч перенесли на завтра, чтобы мудро наслаждаться вечером без церемонии. Никаких дипломатических речей, никаких ответных благодарностей, никакого торжественного подношения подарков. Все это должно было состояться отдельно и не мешать вкушению прекрасных итерстанских блюд и наслаждению развлекательной программой. На круглой сценической площадке сменяли друг друга приглашенные музыканты, актеры и жонглеры, но не соблазнительно извивающиеся в тягучем пульсирующем ритме календуские танцовщицы, не смело одетая для итерстанского двора и периодически курсирующая вдоль королевского стола. Симпатичная фаворитка Атарана, незамысловатые трюки валарийского мага-фокусника не заставили Делаэрта отвести от меня взгляд. Я тоже смотрела только на него. Э-э-э, преимущественно. Все-таки вокруг было много необычного и интересного. Помня о своем решении сделать принцу подарок, я ласково склонялась к нему, смотрела влюбленными глазами и не позволяла отразиться на моем лице и тени сомнения. Отодвинула все свои страхи и растерянность в сторону, не желая хоть чем-то испортить триумф Родерико де Лаэрта Голрадо. Это был день его триумфа. Отныне все видели в нем не просто принца, а будущего короля. Возможно, одного из величайших королей Терстана, дар бессмертных, данной стране для славы и процветания, а не страшилку для слабонервных. Ну и, наконец, просто счастливого человека, влюбленного и любимого мужчину. Уж последнее я попыталась донести до всех каждым своим движением, словом и взглядом. Мейра, это оказалось на удивление несложно сделать». «Настолько несложно, что вызвало печальную ироничную улыбку, которую я тут же решительно прогнала, настроившись на безоблачное, абсолютное счастье двойного праздника, равного которому не было в этом столетии. э, -э снизим патетику. Ну уж в десятилетии это точно». Если Делаэрт предлагал мне что-нибудь попробовать, я тут же соглашалась, а потом с восторгом хвалила его выбор. Если принц брал меня за руку, с готовностью мягко сжимала в ответ его пальцы, отвечала многообещающим взглядом на взгляд, ловила каждое его слово, ласково улыбалась и не забывала время от времени, являя чудеса покладистости и влюбленной податливости, вставлять волшебное... «Да, дорогой. Как скажешь, дорогой». Делаэрт смотрел, смотрел на меня почерневшими глазами, а потом порывисто наклонился и шепнул в щеку. «Понимаю, что притворяешься, Анаиз, но все равно приятно. Бессмертный, как же безумно приятно!» Его теплое дыхание и шелковистая прядь волос пощекотали мою кожу. И все это, в купе со словами, вызвало приглушенный смех, веселый, дразнящий и лишь самую малость смущенный из-за разоблачения. Ну и я не то чтобы притворялась, может, самую чуточку, то есть слегка преувеличила, довела до абсолюта. «Ваше Высочество!» От ответа меня избавил король Итерстана, и я с воодушевлением переключила внимание на него. «Анаиса Дельмира». негромко заговорил Родерик Фердинанд. «Не стану скрывать, я отнесся к идее брака моего старшего сына с вами со скептицизмом не вполне понятными сомнениями, но теперь готов признать, что ошибался. Рад видеть, что у вас двоих есть не только физическая совместимость, редкая для его положения человека Авира, но и взаимная любовь. Это дает мне веру в укрепление и процветание рода Галрад. Я постаралась удержать на лице умное и доброжелательное выражение, хотя очень хотелось похлопать ресницами. Ну так, хлоп-хлоп и еще раз хлоп. Гадая, не о внуках ли сейчас намекнул мне правитель Терстана? Как-то преждевременно, по моему скромному мнению. «Ваше Высочество!» Король завладел моей левой рукой и поднес к губам, запечатлев невесом и галантный поцелуй. «Добро пожаловать домой!» «Благодарю, Ваше Величество!» — улыбнулась я и выдала ответную порцию любезности, не забыв искренне восхититься подаренной диадемой, красовавшейся на моей макушке, Заодно воспользовалась случаем и, как следует, рассмотрела правителя Этерстана, который раз отметив его внешнее сходство с Делаэртом. «Этот последний долго обходиться без меня не пожелал и потихоньку вытащил из-за стола, предложив прогуляться к беседке или спуститься в парк. Отличная мысль, кстати, потому что застолье длилось уже не первый час». но не успели мы сделать и пары шагов, как к принцу подскочил Лир Термонт. Не знаю, что там требовалось срочно решить или доложить, но де Лаэрт, нехотя, снял руку с моей талии и перестал обнимать. «Одну минуту, моя дорогая», — попросил он. «Да, мой дорогой», — обаятельно улыбнулась я, и его глаза в одно мгновение почернели. «Подождешь меня?» — уточнил Делаэрт, скользнув пальцами по моему запястью и взяв его в плен. «Да, мой дорогой!» — блока ответила я. Он закусил губу, сдерживая улыбку, и, глянув из-под ресниц, вздохнул. «Не могу от тебя оторваться! И на минуту не могу!» И словно в подтверждение этого факта поднял мою ладонь и перецеловал каждый пальчик. «Да, мой дорогой!» Поощрила я, и он улыбнулся ярко, солнечно и шаловливо. — Ты теперь всегда и во всем будешь со мной соглашаться? — спросил принц, поедая меня взглядом чернильных глаз. — Да, мы дорогой. — с самым серьезным видом кивнула я, наслаждаясь игрой. — Бессмертные! Какое счастье! — пробормотал принц, глянул на меня недоверчиво, подозревая подвох. «Да что там, будучи в нем полностью уверенным?» Покачал головой и, наконец, медленно разжал пальцы, выпуская мои. Я рассмеялась, без особой на то причины, и вдруг отметила, что смеюсь совсем как мама когда-то, звонко, мелодично и... счастливо. Лир Термунд все это время почтительно ждал в паре метров от нас. «Я быстро!» Напоследок заверил меня Делэрт и отошел к старшему магу. А я? Я подошла к самой магической завесе, выискивая среди гостей своих фрейлин Что ж, долго искать их не пришлось. Все четыре сидели за вторым от королевского столом. Очень почетное место, надо полагать. Дамы синхронно поднялись, приветствуя меня, горделиво сверкнули отличительные заколки в высоких прическах, и я кивнула, раздумывая, не подойти ли поболтать. Обворожительно улыбнулась. Настроение было самым замечательным. И этому, чего уж скрывать, немало способствовало прикованное ко мне внимание наследного принца. Удивительно, как мило мы дразнили друг друга и как прекрасно ладили, когда никто из нас не вредничал. Я подхватила юбки и пересекла завесу. подав знак фрейлинам моего маленького двора, что направляюсь к ним. «Моя принцесса!» Рядом тут же вырос лакей. В руках он держал поднос с несколькими бокалами лучшего этерстанского игристого вина. «Моя принцесса!» Очень нетипичное обращение для этерстана. Оно разогнало сладко-праздничный туман в моей голове и заставило устремить на слугу острый взгляд. На физиономии застыла светская полуулыбка. Мужчина заправил упавшую прядь волос за правое ухо, демонстрируя один из условных жестов синдиката неуловимых. «Вина», — предложил он, «но я, наученная прошлым неоднозначным опытом с принятием напитка, не спешила. Всякие могут быть сюрпризы, и не всегда приятные. Да и условный знак синдиката неуловимых еще ни о чем не говорит». Сердце забилось быстро и встревожено. Я настроила магическое зрение и увидела на ближайшем ко мне бокале прикрепленную заклинание-записку. Золотая нить аккуратно опоясывала ножку бокала и активировалась от первого же прикосновения адресата. Нить была тонкой и короткой, а значит магии использовали минимальное количество, чтобы сделать послание как можно более незаметным. Так что прислали не больше, чем пару слов, и ничего опасного. Да, спасибо. Мне удалось выговорить это вежливым и нейтральным тоном. Я подхватила бокал с вином с подноса, и лакей тут же отступил. Едва мои пальцы коснулись изящного хрусталя, заклинание раскрылось, и на искрящейся поверхности праздничного напитка на одно мгновение вспыхнуло невидимое для всех прочих сообщение. Он вернулся. Я сглотнула, глядя, как тают буквы в кратком, но емком и крайне важном для меня послании. Он вернулся. Вернулся. А он не мог сделать это утром? Или лучше вчера? Или даже позавчера, чтобы не доводить ситуацию до абсурда? О том, чтобы пересекаться со мной почаще, речи не идет. Такой договоренности не было. Я продолжала механически улыбаться подошедшим и восторженно щебечущим фрейлинам, одновременно радуясь, что со мной рядом они, а не Делаэрт. Уж принц бы обязательно отловил произошедшую в моем настроении перемену. Все-таки в первую минуту я была под впечатлением от послания, а также от развернувшейся вслед за ним перед внутренним взором драматической перспективы. «Да уж», — размышляла я, согласно кивая в такт эмоциональным репликам Лиры Морасти. «Очень скоро в глазах дам убавится обожание, и королевская чита получит обратно шикарную диадему, гордо возвышающуюся сейчас на моей принцессовской голове». «Про наследника вообще помолчу». Я глубоко вздохнула, прикрывая прикрываясь бокалом с игристым вином, и выставила магические щиты, закрепив свой эмоциональный фон как ровно благожелательный. В собственном самообладании я была более-менее уверена, но с такими сильными магами, как Белаэрт или Лир Термонт, не лишним будет подстраховаться. Поднесла бокал к рту, отвечая на праздничный тост Лиры Бри, и едва коснулась губами. не в силах сделать глоток, но продолжая играть. Первый шок прошел. Мизанцену с передачей мне сообщения, похоже, никто не заметил. Так что вечер шел своим чередом. Еще раз глубоко вздохнула, и, совершенно успокоившись и собравшись, непринужденно рассмеялась в ответ на остроумное замечание Лиры де Монте по поводу торопливо поменявших и моду прогрессивно настроенных дам. Мэйра. Вернулся и вернулся. Давно пора, если честно. Уходить из парка я не спешила. Оставалась на празднике до полуночи, несмотря на ласковые намеки Делаэрта. Прощалась со своей терстанской жизнью с удовольствием, вовсю наслаждаясь и роскошью, и всеобщим вниманием, и любовью. Наследнику вечер тоже портить не стало, До самой последней минуты изображала воодушевление и безмятежное безграничное счастье, не позволив и тени сомнения, опасения или печали отразиться на лице или магическом фоне. Разве что в спальню приглашать принца не стало, простилась у дверей, но проделала это тактично, сославшись на усталость. Делаэрт, если что, и заподозрил то настаивать не стал. Все же день был во всех отношениях насыщенный, напряженный и долгий. После подобных потрясений супруга имеет полное право на отдых. Мелькнула, правда, мысленно минуточку притвориться, что никакого сообщения не получала. И хотя бы поцеловать была Эрта, но... Я уже и так заигралась. И загадочное поведение великой мэры тому не оправдание. Попыталась усидеть на двух стульях. Я хмыкнула. В смысле побыть с женой двум мужчинам одновременно, пряча при этом тайны, сохраняя достоинство и щадя чужие чувства. И в итоге наверняка смертельно обидела обоих. Ведь от мужа я видела только добро. От законного мужа, я имею в виду. Пусть наш брак являлся деловой сделкой, а не плодом романтической любви. Но я пошла на это добровольно. Да что там? Ухватилась за предоставленную возможность, как за самую последнюю спасительную синюю искру в мак реерве. И он помог мне, взял за это свою плату, но помог, помог в самый худший момент моей жизни, когда я растерянной, раздавленной девчонкой металась, даже отдаленно не представляя, что предпринять. От воспоминания у меня перехватило дыхание, я инстинктивно дернулась. и поцелуй де Лаэрте пришелся в щеку. В общем-то, принц уже расшифровал мое нежелание затягивать прощание, так что касание его губ вышло нежным, легким и ненавязчивым. Фрейлины справились со своими обязанностями очень быстро, стремясь как можно скорее дать мне возможность отдохнуть и самим отправиться на покой после волнительно-радостного, но утомительного дня – В опустевшей спальне мы остались вдвоем с Ирнином. Магианты поедали в гардеробной предусмотрительно припасенный мною праздничный сливочный торт. А оскалка, отпросившаяся на один вечер, еще зависала с соплеменниками. Я распахнула клетку, положила птице-фее мелко порезанный аморал. Но она же клевала его вчера и осталась жива, значит, для питания подходит. И немного постояла возле открытого окна. Что ж, скоро все выяснится. Оно и к лучшему. Вальдея уже два дня ждет свою правительницу, а я, ну не то чтобы забыла о своем долге, просто отложила его на потом, отдавшись праздничной суете и... поддавшись чувствам, чего уж там. Мэра, не знаю, о чем думала дух-покровитель, но теперь покинуть Тетерстан и расстаться с Деллаэртом мне будет труднее, чем в прошлый раз». намного труднее, ведь я оценила его как великого мага и восхитилась им, узнала, каково ему было ребенком и посочувствовала ему, поняла, что основная часть управления страной, мудрого, жестокого и рационального, лежит на нем, и зауважала принца, почувствовала его силу, заботу и щедрость и пленилась им. Ответила на поцелуй ничем себя не сдерживая, и возжелала его. А все вместе, если сложить первое, второе и третье, может, я даже полюбила его или близка к этому? Гадать бессмысленно. Я скользнула взглядом по шкафу шкатулки с драгоценностями, таинственно мерцающей на подставке диадеме, Неувидающие алой лилии в вазе серебряной розе на прикроватной тумбочке. Задержалась на символичных узорах в виде цветов на стенах и светильниках, перевела взгляд в парк, любуясь магической иллюминацией, а потом решительно отвернулась от окна. Сегодня был прекрасный день, но он закончился, как скоро закончится и мое и терстанское приключение. Я точно знала, что не стану ни перед кем оправдываться, и ни слова не скажу про Мэйру и ее странные запреты, взяв всю ответственность на себя. Как бы ни сложилась ситуация, приму ее с достоинством, ответив за каждое свое слово и действие, как полагается, взрослой совершеннолетней женщине и принцессе древней страны. я помедлила, не торопясь, опускаться в соблазнительное объятия постели. Не из-за самопичевания или мазохизма, а зацепившись за мысль, что не мне одной должно быть этой ночью не спится. Так что это даже нормально — попялиться глубокомысленно в пространство, помучить себя. Но немного. Ведь силы мне еще понадобятся. Стоит подумать хотя бы о том, как вытаскивать Вальдею обратно в наш мир. Я реально вздрогнула, словно наяву, физически ощутив выматывающее магическое напряжение и сложность этого действия, что и послужило сигналом к окончанию сеанса самокопания и лирической грусти. Откинула легкое одеяло и поспешно легла. Даже если бы я собиралась провести бессонную ночь, истязая себя переживаниями, а у меня подобных планов не было, то всё равно бы в этом не преуспела. Ведь для принцессы и Терстаны не пожалели самой новой и изысканной бытовой магии. И эта магия заставила матрас прогнуться, а подушку принять форму идеальную для сна. Вся постель словно дрогнула и потекла, подстраиваясь под меня, мягко обхватывая и поддерживая, чтобы дать максимум уюта и расслабленности. Одеяло сделалось невесомым и прохладным, его было приятно мять и подпихивать под бок, не опасаясь жары или духоты. Неслышно заработал кристалл магической свежести, разлив в ночном воздухе дополнительные ноты свежего морского бриза. Так что благодаря бытовой магии, несмотря на всю тревожащую неопределенность будущего, я бы непременно заснула сладко и безмятежно, даже если бы... Даже если бы великая мэйра, наклонившись с улыбкой, ласковой, загадочной, ободряющей и самую малость сочувствующей, не поцеловала меня в висок, милосердно посылая в глубокий сон».